Глава сороковая. В словах и поступках обнаруживал он часто такую необдуманность, что, казалось, он не знает и не понимает, кто он, с кем, где и когда говорит. Однажды, когда речь шла о мясниках и виноторговцах, он воскликнул в Сенате. — но разве можно жить без говядины, я вас спрашиваю? И стал расписывать, сколько добра в старое время бывало в тех харчевнях, откуда он сам когда-то брал вино. Поддержав одного кандидата в квестеры, он объяснил это, между прочим, тем, что когда-то он лежал больной и просил пить. Отец этого человека поднес ему холодной воды. Об одной свидетельнице, вызванной в совет, он заявил, — это отпущеница моей матери из горничных но меня она всегда почитала как хозяина. Говорю об этом, потому что в моем доме и по посейчас иные не признают меня за хозяина. И даже в суде. Когда жители Ости просили его о какой-то милости, он им крикнул в сердцах, что им не за что ждать от него услуги. Он в своих поступках волен, как и всякий другой. Всякий день, и едва ли не всякий час у него на языке были присловия. Или я, по-твоему... «Ты ли гений? Болтай, другам воли не давай!» И многие в том же роде неприличные даже для простого человека, не говоря уже о правителе. Примечание «ты ли гений, лицо неизвестное. А ведь он не лишен был ни учености, ни красноречия и всегда с усердием занимался благородными искусствами.